Глава 56 Спасатели. Всё шло хорошо, ровно до того момента, как мы достигли двери, ведущей в подземный тоннель. Как оказалось, этот проход местами обвалился. Мы с Алисаной легко бы прошли через завалы, но вот по Широн нет. Кролик бы там стопудово застрял. Так что пришлось потратить некоторое время, чтобы внушить нашему крокону команду сидеть на лугу и ждать нас. Ваша смотрел на нас очень обиженно и даже попытался сунуться вслед за нами, но в итоге лишь расцарапал себе ухо, расстроенно пискнул и смирился с судьбой. К счастью, нам сопутствовала удача, и мы смогли беспрепятственно пройти во дворец и оказались там, где планировали. На первом этаже возле лестницы. Здесь всегда был довольно укромный уголок, а в данный момент его вовсе висела гнетущая тишина. Такое чувство, что притихли все: и слуги во дворце, и придворные. Видимо, Милинда не слабо всех запугала. Кажется, тут устроили траур по тебе, тихо отметила принцесса, показывая на стену, где вряд висели картины с портретами. Мой был наполовину прикрыт чёрной тканью. «Это твоя мама, да?» — подошла Александра к одной из картин. «Она была очень красивой и нежной. Соболезную, Алексиан». Горло подкатил спазм, и я лишь кивнул в ответ. «М-м-м, а это значит Мелинда», — задумчиво хмыкнула она, подойдя к портрету моей мачехи. «Довольно привлекательно, только...» Глаза холодные, расчётливые. Этот взгляд портит всё впечатление. Жаль, что отец этого не разглядел, глухо произнёс я. Не переживай, мы всё исправим, поддержала меня Алессана. Хм, но ну разве не прелесть? Итак, где тут начальник охраны или какой-нибудь слуга, которого все знают? Мне нужно видеть, какую иллюзию создавать, махнула она на свой перстень-артефакт. Но как на зло никого поблизости не было, а мельтешащие за окном фигуры были слишком далеко, чтобы их можно было разглядеть. Пока никого, мрачно отметил я. Угу, ладно, тогда задействуем запасной план. Я поняла, какая в нежность у Милинды. Пускай к твоему отцу подойдёт сама королева в сопровождении гвардейца, подмигнула мне девушка, и через миг передо мной стояла мачиха точно на таком же одеянии, как на картине. Я рефлекторно аж отшатнулся. А я оказался облачён в униформу королевского гвардейца, причём волосы сменили цвет на огненно-рыжий. Уверен, что моё лицо тоже выглядело по-другому. Жаль, что поблизости нигде не было зеркала, и я мог лишь видеть новый яркий цвет на кончиках своих волос. Види, мой бравый гвардеец, торжественно взмахнула рукой Милинда Алиса и прикоснулась к своему почтовому артефакту со словами: "Скоро буду". "Да, моя королева", склонился я перед ней и поспешил вниз по лестнице, ведущей в подвал. "Принцесса, за мной". Ваше величество, стоявшая у массивной двери троих охранников, при виде нас вытянулись по струнке. Алисанно раздражённо махнула им рукой, И тут я внезапно понял, чего мы с ней не учли. Голос. Облик-то мы подделали, а вот с речью была беда. Нас бы быстро раскусили, поэтому я решительно выступил вперед. Чего застыли? Вольно! И быстро открыли королеве дверь! Мелинда, Алиса испепелила охранника взглядом и теринулись исполнять мой приказ. Уже через несколько секунд мы вошли в убого обставленную каморку, где держали больного короля. "Отец!" судорожно выдохнул я, подскакивая к неподвижно застывшей в кресле фигуре. Стоило поры как я видел его в последний раз, он ещё сильнее осунулся. Было заметно, что его держали тут в проглоть, и в то же время я возликовал в душе. Взгляд отца был очень даже осмысленным. Не знаю, как, но ему удалось сбросить с себя чары, наложенные женой. Он выглядел слабым, больным, но далеко не равнодушным ко всему овощам. «Пошла отсюда вон, Мелинда! Тебе больше не удастся заморочить мне голову!» Отец презрительно окинул нас взглядом. И «Если ты думаешь, что я приму этого рыжего верзилу за сына, ты сильно ошибаешься!» «Я еще помню, как выглядит лексикан!» «Ой!» — взмахнула руками Алиса. Миг и наш морок развеялся. «Ты меня больше не обманешь, ведьма!» Отец сурово припечатал ее взглядом. «Я не ведьма!» — обиженно отозвалась Алиса. «Я принцесса Алисана Тейт Альгардийская, и так получилось, что ваш сын случайно стал моим рабом!» «Но вы только не волнуйтесь, я непременно найду способ все исправить». «О, забавные галлюцинации», — о задачи нахмыкнул отец. «Интересно, что мне подмешали в еду на этот раз?»